Глава 7. возное, Исправлено невозможное. Время выкатывалось из-под пальцев бусинами, и собрать их не представлялось возможным. Егор загорелся моей идеей, или скорее, впечатлился тем, насколько вдохновилась я. Сам он вопросами счастья не интересовался, как и философией в принципе, для сотрудников я осталась консультантом «Красоты и дома», и только избранные знали о новом проекте. Редактору «Красоты» меня представили мельком, и Егор сделал все возможное, чтобы мы не пересекались. Татьяна Степановна, степенная, строгая женщина, отнеслась ко мне нейтрально и не задала ни единого вопроса, хотя ей известно, что я консультант, решающий судьбу ее журнала. Егор объяснил это тем что я независимый консультант, и Татьяна не должна оказывать на меня давление. Возможно, так бывает всегда, но мне-то откуда знать. Я никогда не была консультантом, да и с независимостью у меня все плохо. Потому что опыта никакого, и я завишу от советов Егора, а он пустил меня в свободное плавание. Вот и сижу с зачатками бизнес-плана, а в голове сплошные вопросы. «Ты что-нибудь знаешь об интернете?» Спрашиваю Егора. «Это полезное изобретение, компьютерная сеть для обмена информацией». Забавляется он. «Не дурачься. Я пытаюсь понять, что потребуется для разработки сайта. У нас несколько доменов и сайтов. Что именно тебя интересует?» «Я в этом полный профан, а сайт будет важной частью журнала. Так потребуй, чтобы тебе прислали дизайнера. Четко поставь задачи и обозначь сроки». «Потребовать?» На каких основаниях? Я здесь не работаю. Как ты не работаешь? Торчишь здесь с восьми утра. Просидела платье до дыр. Тебя пустили в здание? Пустили. Кофе принесли? Принесли. Значит, работаешь. Так и сказать дизайнерам. Я здесь с восьми утра, поэтому поднимайтесь ко мне сию же минуту для срочного дела. Так и скажи. Только грозным голосом. А ты не можешь сам сказать? Не могу. У меня по расписанию перерыв. Коварно сверкает взглядом. И уходит, довольный до да нельзя. Так бы и ущипнуло его за одну из роскошных выпуклых мышц. Завел меня, зараза. Теперь все хочу сделать сама, причем срочно, а Егор затягивает меня все глубже, заставляет брать ответственность и налаживать связи в издательстве. Манипулятор чертов. Одно дело — абстрактно рассуждать о мечте и о том, что возможно, а что нет. Совсем другое — попасть в воронку идеи, заинтересовавшей тебя настолько, что все вокруг тускнеет в сравнении. Что поделаешь, я творческая личность, и если мы увлекаемся, то это тяжело и надолго». С дизайнерами вышло странно. Услышав мое имя, секретарь радостно сообщила. «Да, конечно, Олег зайдет к вам через пару минут». Я даже удивиться не успела, как передо мной появился чрезмерно вежливый Олег с планшетом под мышкой. «Это срочный конфиденциальный проект, поэтому прислали меня», — объявляет торжественно. «Я ведущий дизайнер». У меня находится только один вариант ответа. «Очень приятно. А я Аля». Через час у меня рябит в глазах от увиденного. Дизайны сайтов, способы сбора и обработки данных — виды защиты, интерактивные модули. Олег не щадит меня и не делает скидки на необразованность. Покажите вашу задумку, и мы подберем дизайн главной страницы», — предлагает он. «И подберем, и нарисуем. Жизнерадостно, обещаю я, прячу в столе мои заметки. Они не для посторонних, предвзятых взглядов, которые затянутся пленкой презрения при виде грамматических ошибок и корявых букв». Протянув чистый лист бумаги Олегу, говорю, «Пишите сами, чтобы не путаться в чужом почерке. Вот здесь будет заголовок и логотип». Косясь на меня странным взглядом, Олег пишет слова «заголовок и логотип». Да-да, вот так. Подбадриваю, заливаясь румянцем. Что тут скажешь? Не гожусь я для этой работы. Ни читать, ни писать под взглядом постороннего человека не могу. Нервы не выдерживают. Мы с Олегом заканчиваем к обеду, Он спешит уйти с видным облегчением на лице, давно не ощущал такого напора и бесконтрольного потока идей плохо оформленных идей. Обычно на черновой макет сайта уходит несколько дней, но я постараюсь сделать побыстрее. Послезавтра подойдет. Спрашивает на прощание, напоминая, что я не обозначила сроки. Послезавтра хороший день. Тогда до встречи. Олег машет планшетом. Подождите. «Зову, ломая от волнения, голос. Знаете, какой день лучше, чем послезавтра? Сегодня. Скажем, часа в четыре». Олег смотрит на меня, не мигая, и приоткрыв рот от удивления. «Да, знаю, я странная и неумелая, и начальница из меня никакая. Понятия не имею, что делаю, двигаюсь вперед чисто на инстинктах. Откуда взяться умением? Я визажист, и требования обычно предъявляют мне». А тут потребуй, обозначь сроки. Ох, Егор. Олег пытается возразить, но я уперлась с и стою на своем. Откуда прет наглость, не знаю. Но осмотрю в недовольные глаза дизайнера и улыбаюсь. На этом этапе нужна ориентировочная концепция. Давайте сосредоточимся на том, что вы сможете сделать, а не на том, на что не хватит времени. Почему бы не адаптировать дизайн завтрашнего финансиста Термина в запасе не осталось, поэтому я выдернула из колоды свой единственный козырь — имя Егора. Постарайтесь что-нибудь набросать к четырем часам, а мы с Егором Валерьевичем обсудим. Олег повторяет слово «набросать» одними губами с ощутимой долей презрения. Но в моем тоне четко прозвучал приказ, поэтому он кивает и уходит, и только тогда я выдыхаю. Если мы будем работать вместе, придется разобраться в технической стороне его работы, чтобы наладить контакт. Стоп! Вот меня и занесло. Какое, может быть, работать вместе? Это не моя территория. Я мелкий грызун, случайно забежавший в вольер со львами. Куда я лезу? Зачем? Но долго философствовать не получается. Ко мне заходит редактор завтрашнего финансиста, Эмиль. «Вы занята, Аля?» «Егор Валерьевич сказал, что вы работаете над презентацией для директората, и я решил предложить помощь. Элегантный, привлекательный мужчина с интересом следит, как я хватаю ртом воздух». «Какой директорат? Какая презентация?» «Мы с Егором договорились об обмене идеями, и только. Не факт, что моя идея подойдет для журнала, но уж я сама точно не подойду для этой работы». Как только обрисую основную задумку и добавлю деталей, сразу уеду. Сразу!» Насмотревшись на странную гостью начальства, Эмиль кладет передо мной папку с надписью «Конфиденциально». «Уверен, вы и так все знаете, но у директората определенные требования к презентациям, и они любят задавать каверзные вопросы. Среди начальства есть заядлые критики и очень требовательные люди». Валерий Филиппович прислушивается к их мнению. и Я принес презентацию по финансисту с моими пометками. В них вы найдете заданные вопросы и критику. Если понадобится помощь, зовите. Всегда рад подсобить коллеги». Еще на фуршете Эмиль похвастался своей журналистской карьерой, а потом меня отвлекли, и пришлось прервать беседу. «Он считает меня коллегой. Меня, полуграмотную Алю Гончарову». И как мне ему представиться? Здравствуйте, я фантазерка Аля, которая плохо читает, а пишет еще хуже. Простите, я не успела представиться в прошлый раз. У меня нет журналистского филологического образования. Прикрыв глаза, качаю головой. Я не знаю элементарных вещей, даже того, какое образование требуется, чтобы стать редактором журнала. Я визажист, продолжаю на удивление твердым голосом. Мы с Егором Валерьевичем друзья, и я помогаю ему с идеями. Лицо Эмиля не меняется, остается спокойным даже слишком. В таком случае вам понадобится значительная помощь, — говорит он и, вежливо кивнув, уходит тем самым обозначая, что источником данной помощи быть не намерен. Я уверен, что Егор Валерьевич все предусмотрел, — добавляет из дверей, сияя сладкой улыбкой. Я уверена, что Егор Валерьевич надо мной издевается. Какой директорат! Максимум, на что я способна, это набросать общую концепцию журнала и список идей, а дальше за дело возьмутся профессионалы. А я уеду. Однажды увижу журнал в киоске или даже подпишусь на него. Буду искать отголоски своих идей и гордиться. Почему недостижимое выглядит так маняще? Почему мысли о журнале делают меня счастливой и дарят в сотни раз больше радости, чем все, даже самые смелые школьные фантазии о Никите? Мечтать о несбыточном намного легче, чем работать, и я так глубоко погрузилась в размышления, что не заметила появления Егора. Он обнял меня за плечи, и я вздрогнула от неожиданности. «Аль, ты чего бездельничаешь?» «Что за новость про директорат?» «Почему новость?» Я рассказывал тебе о структуре отцовского бизнеса. В состав директората входят главы подразделений и независимые консультанты. Отец прислушивается к их мнению. Первая презентация будет краткой. Обсудим концепцию журнала и получим добро на следующий этап. Это понятно, но при чем тут я? Для подготовки бизнес-плана, макета журнала и сайта понадобится неделя, а мы и целевую аудиторию пока что не знаем. Егор? Игриво толкает меня плечом. нахваталась терминов? От тебя какой только заразы не нахватаешься. Бурчу. Скорее подбирай специалистов. Я поделюсь идеями, а они пусть развивают дальше. А ты уедешь? А я уеду. Просто уедешь и все? А посторонние люди будут развивать твою идею, менять ее, критиковать, трогать ее грязными руками? Подначивает меня зараза. Ты велишь им вымыть руки, и все обойдется. Егор, не знаю, чего ты добиваешься, но у меня заканчивается отпуск. Продли. Не могу, я и так... Прошу тебя, продли отпуск. Возьми за свой счет, я заплачу. Я могу остаться максимум до конца недели, но и за это время мало что успею. Надеюсь, ты понимаешь, что для твоих людей я обуза. Кто назвал тебя обузой? Резко выпрямившись, Егор сжал мои плечи. Его брови сошлись в хмурой гримасе, кожа вокруг губ побелела. Никто. Наоборот, все слишком вежливые, но им приходится обучать меня с нуля. Зачем им мучиться, если я уеду? Это твоя идея, тебе и разрабатывать, а я помогу. Только ты и я. Это ведь не страшно? Не корчи недовольную мойску, не страшно. Что у тебя дальше по плану? В четыре придет Олег с набросками для сайта. «Так быстро?» Егор изгибает брови в искреннем удивлении. «Как ты умудрилась его уговорить?» «Пригрозила... тобой...» «Я знал, что ты выкрутишься!» Смеется Егор. «А сейчас что делаешь?» «Изучаю презентацию завтрашнего финансиста». «Отлично! Будем изучать вместе!» Он сел рядом и взялся за бумаги с таким заинтересованным видом, словно никогда их раньше не видел. Издавать журнал может каждый, были бы деньги, желания и список откровений, которые ты собираешься нести в массы. Тексты и фотографии готовы? Платишь дизайнеру, получаешь макет. Платишь корректору, получаешь грамотный текст. Платишь типографии, и вот на столе лежит твое глянцевое сокровище. А дальше либо распространяя журнал самостоятельно, либо платишь за услуги. Это сложный и далеко не всегда успешный бизнес, но не для отца Егора, который построил на этом целую империю, поэтому и странно, что он позволяет сыну тратить время на тонущий журнал. Завтрашний финансист стал для Егора испытанием, это понятно, но возня со мной — это пустая трата времени. За нашими спинами ждет налаженная машина успешного бизнеса, готовая раскрутить журнал без моих доморощенных выдумок. Но нет, Егор упорно заставляет меня верить в невозможное, в то, что моя фантазия способна породить и вырастить сокровища. Он листает презентацию финансиста, все проговаривает вслух, притворяясь, что так ему легче думается. Получается вполне естественно, и я почти верю в его ухищрение. «Почти. Во-первых, он не хочет, чтобы я мучилась, читая сложные документы. Во-вторых, останавливается на важных моментах. Он меня обучает. Втягивает в сети, как паук, и пытается делать это незаметно. Но какое тут незаметно, если он читает вслух, а я слушаю?» «Аль, ты чего отвлекаешься? Я плачу тебе не за красивые глаза, а за работу. Ты мне не платишь, «Можно я тебе заплачу? Тогда смогу ругаться без ограничений». «Нет уж, никаких денег и претензий тоже, но за комплимент спасибо». «Какой еще комплимент?» — хмурится от удивления. «Про красивые глаза». «Это выражение такое!» — бурчит, дергая плечом. «Глаза у тебя усталые и покрасневшие. Ты все время их трешь. И веки опухли. Никакой красоты не вижу. И вообще, пойду сделаю нам кофе». — А секретарь тебе на что? — У меня что, ног нет? — фыркает. — Егор, скажи правду. Для чего ты носишься со мной, как с торбой? И не выдержав, спрашиваю в который раз. — Так надо, Аль, надо. — Кому надо? В его взгляде столько ненасказанного, что я ежусь от странных ощущений. И ведь не ответит, не скажет всю правду до конца, а гадать нет смысла. Но хочется узнать, понять его задумку, что движет талантливым джедаем, превратившимся в роскошного мужчину, что он видит, когда смотрит на меня и зачем смотрит. Нельзя зависеть от чужого мнения, но если ты выросла раненой людьми, поневоле прислушиваешься, присматриваешься. Да и не скрою, мне нравится присматриваться к Егору. Когда возвращается дизайнер, Егор отходит к окну и говорит, Я останусь, но в качестве наблюдателя. Принимай работу, критикуй, хвали. Если надо, спрашивай мое мнение. Но ответственность на тебе. Никаких поблажек. Егор следит за мной взглядом ястреба. Как только я даю слабину, он хмурится. Не то чтобы Олег пытался меня обмануть, но спорил по мелочам. Специалист заболел, программа не работает. Мой голос креп с каждым словом. Просьбы превратились в требования. После ухода дизайнера я смотрю на Егора в ожидании оценки, но не получаю ничего, кроме небольшого кивка, и становится немного обидно. Он с детства знал, что однажды станет главой отцовской империи, а для меня приказывать другим — непривычное дело, но приятное. Могу и втянуться. — Ты все время щуришься. — Почему? — спрашивает Егор между делом. Глаза устали от непривычки ничего страшного, не отвлекайся. А еще ты закрываешь один глаз, когда смотришь на графики и смешно наклоняешь голову. Понятия не имею почему. Для выбора целевой аудитории придется... Аль, послушай. Егор делает пометки в таблице и одновременно говорит на постороннюю тему. Мне бы так. Я и на одной задаче еле могу сосредоточиться. Не отрывая карандаш от бумаги, Егор говорит. У меня есть знакомый Я рассказал ему, что ты щуришься, и он хочет с тобой познакомиться. Это какая-то извращенная служба знакомств, или ты пытаешься отправить меня к врачу? В горле разбухает неприятный ком, слюна горчит на языке. Ненавижу любое, самое малое доказательство того, что я не такая, как все. Слишком доставалось из-за этого в школе. Гораздо спокойнее прятать свои секреты глубоко внутри. Мне нравится работа визажиста. Она подарила мне радость и благополучие. Я стала яркой снаружи, и незаметной внутри. Пусть это далеко от того, о чем я мечтала в детстве, но так надежнее, безопаснее. Егор играет с огнем, раскачивая меня и толкая в неизвестном направлении. Почему ты щетинишься? Берет меня за руку, которая ей нервно тру горло, силе вздохнуть сжимает запястье, смотрит на него долгую минуту, потом отпускает. «Раз ты щуришься, вдруг тебе просто нужны очки?» Я упомянул об этом знакомому глазному врачу. «И он хочет со мной познакомиться, потому что никогда не встречался с теми, кто щурится? Неведомая диковинка в мире офтальмологии. Ты меня за дурочку держишь?» «Ничего не могу поделать, завожусь с полуоборота С каждым днем Егор все больше внедряется в мою жизнь, в самые секретные ее части. Мне не нужны очки. Дома я не читаю и не пишу, а для работы у меня прекрасное зрение. Моя проблема не связана со зрением, и Егор об этом знает». Поиграв с желваками, он поднимается на ноги и отбрасывает карандаш. «Не кусайся!» «Если не хочешь, не ходи к врачу, мне все равно». Но врач сказал, что раз ты щуришься, то зрение стоит проверить, и что он будет рад с тобой познакомиться. Голос грубый, тяжелый. Отбросив бумаги, Егор отворачивается. Чувствую подвох, но обвинить Егора не в чем. Ничего крамольного он не сказал. Наоборот, проявил заботу. «Это я воспринимаю малейший намек на мои проблемы в штыки». Походив по кабинету, он поворачивается ко мне с вымоченной улыбкой. «Аль, не злись. Забудь, что я сказал. Если тебе нравится, то смотри на все одним глазом, как пират. Давай определимся с ключевыми разделами журнала. Через пару часов мы спускаемся в ресторан, но там слишком шумно, поэтому едем к Егору домой. Работаем допоздна. За окном ночь, как пролитые чернила, но я не вижу красоты». «Теряю нить времени и не чувствую усталости. Прихожу в себя, только когда Егор зевает и поднимается на ноги. Кто первый в душ. Смотрю на него с удивлением. Потом проверяю время и в ужасе хлопаю себя по лбу. Я забыла сказать тете, что задержусь допоздна. Сейчас вызову такси. Я сказал Татьяне Игнатьевне, что ты останешься у меня. Ты с ней разговаривал? С каких это пор вы с тетей общаетесь? С тех, когда ты назначила меня ее опекуном на время твоего отсутствия. Должен же я знать, о ком забочусь. Твоя спальня рядом с моей, полотенце на кровати, на кресле пара новых футболок и тренировочные штаны. Завтра утром, если приспичит нарядиться, завезу тебя к Татьяне Игнатьевне. Нарядиться. слова какие знает. На сегодня я, пожалуй, останусь. Устала зверски, хотя тебя притеснять неудобно. Неудобно? врываться к мужчине в дикую рань и любоваться, как я полуголый варю кофе. Ты мог и одеться. Ты могла и дождаться девяти утра. Знаешь что, мне лень ругаться. Я пошел в душ. Отсекая дальнейшее препирательство, Егор направляется в ванную. Спальня пахнет пустотой. По сравнению с надувным матрасом, двухспальная кровать выглядит волшебным раем. Я ложусь поперек постели, вытягиваюсь, перекатываюсь из стороны в сторону, Даже тихо повизгиваю от удовольствия, пока не обнаруживаю в дверях Егора. «Я... хотел убедиться, что ты не сбежала, но вижу, ты освоилась», — говорит со смехом. Стоит передо мной без рубашки, покручивая в руках полотенце, и мой взгляд скользит по натренированным мышцам, по полоске волос, убегающих под пояс брюк. От неожиданности я краснею и путаюсь в словах, пытаясь объяснить свое странное поведение. «Я давно не спала на такой большой кровати. В моей съемной однушке едва хватает места для односпальной. Дома у тети, сам знаешь, только когда остаюсь на ночь у...» «Молодец, Аля», — объяснила. «Пусть у нас и не романтические отношения, но Егору совершенно не обязательно знать, у кого я ночую и на какой кровати. Я смазала конец фразы, но он все равно догадался, о чем я. Не дурак. Скрещивает руки на груди, сверкает глазами так яростно, будто я ему верности клялась. И срывается. «У тебя кто-то есть?» — спрашивает, скрипя зубами. «В каком смысле?» — глупый вопрос, но я пытаюсь выиграть время, потому что острая реакция Егора застала меня врасплох. «В том самом!» — он злится, подходит к кровати и яростно жестикулирует, размахивая полотенцем. Сейчас прихлопнет меня, как муху. В смысле, мужик, любовник, парень, кто угодно. Перестань на меня кричать, это не твое дело. Раскричу, значит, мое. Приличные женщины не остаются на ночь у мужчины, если они связаны обязательствами с другим. Они не... они не... много чего не делают. Я не связана обязательствами, а ты противный зануда. «А ты, ты, невыносимая, вот здесь у меня!» — тыкает себя ребром ладони в горло. «Иногда, Аля, честное слово, глаза мои!» Не закончив ни одну из фраз, он наклоняется ко мне так резко и так близко, что от неожиданности я вскрикиваю. Хлестнув полотенцем по двери, он выходит из комнаты. «Тоже мне строптивый джедай. Приличные женщины, видите ли, много чего не делают. И как это понимать?» «Глаза в твои что?» — кричу ему вслед. «Позвони своему другу, глазному врачу, он поможет!» Фыркнув, продолжаю кататься по кровати. Попробуй разберись, что у Егора в голове. Иногда он такой близкий и заботливый, что попытки не видеть в нем мужчину проваливаются с треском, а иногда, наоборот, злой, будто я дико ему мешаю, стою на пути. Другой бы на его месте давно попытался закрутить интрижку между делом. Мы взрослые люди, не связанные обязательствами, почему бы и нет. Докатившись до бортика кровати, я останавливаюсь. Я не согласна на интрижку, не с Егором. Он слишком, он очень. Он не из тех, с кем заводят интрижки. Он привлекательный, порядочный, интересный и относится ко мне странно. Даже вопрос о любовнике привязал не к ревности, а к правилам приличия. Он не соблазнится мелкой интрижкой, «Да и я откажусь. стопроцентно откажусь, потому что Егор не из тех, кого легко забыть после прощания. Я откажусь, а потом буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь». После душа Егор идет прямиком в свою спальню, не желая мне спокойной ночи. Я смотрю на его сильные плечи, на широкую спину со стекающими каплями воды. «Приличный мужчина пользуется полотенцем», — ворчу. Приличные женщины не облизываются на мужские спины. Я не облизы. Дверь его спальни захлопывается, наглядно демонстрируя, что коварного соблазнения ожидать не стоит. Он видел мое отражение в оконном стекле и знает, каким взглядом я облизала его фигуру. Егор все замечает. И тело у него, что надо. А сам он, невыносимый зануда. Вот, пожалуйста, очередное доказательство — Над раковиной две зубные пасты, одна отбеливающая, вторая для восстановления эмали, и пасту Егор выдавливает с самого конца, аккуратно. Ну, не зануда ли? И зубную щетку мне оставил на раковине, розовую. Неужто думает, что если упаковка синяя, я не догадаюсь, что это мне? Еще бы имя подписал. Обо всем позаботился, все знает, все замечает. Зануда. Весь из себя правильный, заботливый, замечательный, доноющий да тоски внутри. Он идеальный, а я — нет. За завтраком мы читаем газету. Егор внимательно, а я сканирую заголовки, потому что устала от чтения на годы вперед. Выспалась? Не сводя взгляды с газеты, он пододвигает мне блюдо с фруктами. Да, спасибо. Я сама доберусь до офиса, по пути куплю сменную одежду. «У нас встреча в десять». «Маркетолог». Егор тщательно прожевывает кусок дыни. Уже ничего не осталось во рту, а он все жует и смотрит в одну точку. «Нет». «Офтальмолог». Я отодвигаюсь от стола и скрещиваю руки на груди. «У нас?» Егор пытается беззаботно пожать плечами, но напряженные мышцы застыли. «Ты сказала позвонить глазному врачу, и я позвонил. Только что». Поднимает на меня взгляд, в нем прямой вызов. «Ты прекрасно знаешь, что я пошутила и имела в виду тебя». «Выбор за тобой, Аль. Я не собираюсь тащить тебя насильно. Но если хочешь знать мое мнение, то глупо притворяться, что все в порядке. Проблемы надо решать, а не прятать». Говорит, как режет. «Почему я чувствую себя проблемой, которую он решает?» Егор громыхает кофейником, хлопает дверцы холодильника, ждет моей реакции. Я могу уйти прямо сейчас, пресечь дальнейшее вмешательство Егора в мою жизнь. Он вступает на очень личную территорию, топчется по ней, без видимого на то права. Очень тянет уйти, но еще сильнее хочется узнать, что он задумал, для чего возится со мной, вмешивается, толкает неизвестно куда. «Потребность разгадать мотивы Егора сильнее моего страха. Я молча собираю посуду со стола и иду одеваться. Егор загружает посудомойку и долго стоит, глядя на оранжевый огонек кнопки. Когда я выхожу из спальни, он ждет у окна спиной ко мне. «Когда нам выходить из дома?» — спрашиваю, наблюдая, как напрягаются его плечи. «Куда?» — он не оборачивается. «К твоему приятелю. Так и быть, Пусть полюбуется на то, как я щурюсь. Отвечаю с напускной легкостью. Если бы Егор знал, каких усилий мне стоит это согласие, он бы не поворачивался ко мне спиной, он бы обнял меня. Или нет? Это мотив из совершенно другой оперы. Выйдем из дома в четверть десятого. Аль, я... Нервно потеряв ладонью шею, он оборачивается, но не знает, что сказать. Егор читает меня, как сухой текст, правильно и четко но не видит того, что между строк. Читать не значит чувствовать. Мне казалось, что он хорошо меня понимает, но я ошибалась. Он знает во мне только одну эмоцию — страх и борется с ней. А все намного сложнее. Я соткана из чувств и болевых точек, а Егор — сродни математической формуле. Он примеряет на меня свою непоколебимую логику, поэтому ошибается. Алья снова пытается со вздохом. «Да ты». На этом непонятном обмене словами я захлопываю за собой дверь в спальне. Я пытаюсь понять Егора, поэтому вступаю в предложенную игру, но это не значит, что я от нее в восторге. Это часть расклада, в которой мы с Егором играем на самом краю моей мечты, невозможной. Начнем с того, что Егор с врачом-приятелями не были. Они практически незнакомы, и видится впервые. «Очень рад личному знакомству», — говорит врач, здороваясь. Как я и подозревала, Егор навел справки и где-то раскопал этого специалиста, чтобы... Вот сейчас и узнаем, почему именно его. Усаживаясь в пыточное кресло, я испепеляю Егора взглядом. Он стоит в проходе, держась за дверную ручку. «Вы, Егор Валерьевич, либо туда, либо сюда», — улыбается врач. «И дверь закройте» чтобы посторонние не подглядывали. Мы здесь будем творить зрительную магию. Еще один остряк. Везет же мне. Егор вопросительно поднимает брови, дожидаясь моего разрешения. Я пришла сюда, чтобы разобраться в его игре, так что пусть сидит рядом и терпит врачебный юмор. Вас что-нибудь беспокоит? Интересуется врач. Да, меня беспокоит то, что Егор затащил меня к врачу. А еще меня беспокоят мотивы Егора, о которых я, что уж кривить душу, догадываюсь. Его с детства заклинило на моих дефектах. Он ищет ошибку в моей формуле и хочет ее исправить. Чертов пигмалион, он хочет сделать меня совершенной. Он хочет. Он, а не я. Став визажистом, я забыла о своем внутреннем несовершенстве, заставила себя забыть чтобы побороть это, я стала идеальной снаружи. До последнего времени меня все устраивало. Зрение меня не беспокоит, глаза устают при чтении. Но я обычно не читаю, — отвечаю вежливо, но сухо. — Почему? Вы не умеете читать? Я дергаюсь, как от удара в живот. — Умею, — отвечаю резко. — Что Егор ему наговорил? «Моя проблема не связана со зрением, и глазного врача это не касается, и Егора тоже. Смотрю на него с обидой, а он улыбается, не догадываясь о моих терзаниях. Или догадывается, но нарочно провоцирует. Я умею читать, но приходится прилагать усилия. Поясняю, не сводя взгляды с Егора. Путаюсь в длинных словах. Как вы их запоминаете?» Еще в школе мой друг посоветовал запоминать сложные слова и формулы, как картинки, сфотографировать их в памяти и воспроизводить перед глазами полностью. Это помогает. Друг. Егор, который с детства пытался меня починить. Все началось в пятом классе, когда он пересел ко мне на уроки математики. Надоедал мне целыми днями пытаясь понять, почему вроде бы у неглупой девочки возникают проблемы с формулами и длинными задачами. Он же и придумал выход. Вместо «спасибо» я треснула его учебником по голове, чтобы не занудничал и не лез в мои дела. Но это не помогло. Егор ходил за мной по пятам, выискивал остальные недостатки. Для него это стало подобием игры, интеллектуального квеста. Когда понял, что я не собираюсь его слушать, Стал давать советы классной руководительнице. И вот Егор снова встал на путь моего усовершенствования. А я-то, дура, поверила в его роскозни про мою фантазию и журнал. И вот, врач, согласно хмыкает и кивает. Вы правильно сделали, что позвонили моей жене. Она специалист в этой области. Глаза я, конечно, проверю, но главная проблема не в них. Вы же договорились о тестировании? Егор дергает головой нечто среднее между да и нет, но правду уже не спрячешь. Она всплыла к поверхности и смотрит на меня уродливой насмешкой Джокера. Глазной врач — всего лишь посредник, первый этап моего усовершенствования. Не спросив моего согласия, Егор задумал исправить меня, закончить то, что не удалось в школе. Пигмалион мог не спрашивать мнение Галатея, она была статуей, а я — Егор тоже меня не спросил. Заметив напряжение между нами, врач хмурится. Что-то не так? Обращается к нам по очереди. Егор смотрит на меня, ждет реакции. Я улыбаюсь врачу. Не хочу обижать ни в чем не повинного человека, желающего мне добра. Снаружи я спокойна, а внутри... Полный раздрай, боль, обида... Когда меня дразнили тупой оборвашкой, одноклассники делали это честно, в лицо. Егор позволил мне почувствовать себя особенной, талантливой и нужной, а при этом думал о моих дефектах, искал способ меня починить. Он тоже желает мне добра, но этим причиняет острую боль. Моя жена работает с пациентами с вашим видом расстройств, поясняет врач. «Она разберется с вашим чтением, но Егор Валерьевич сказал, что вы щуритесь, и я предложил заодно проверить зрение». Расстройство. «Мое единственное расстройство — нахождение в этом кабинете. Или нет? Не так. Еще больше меня расстраивает то, что Егор мне солгал. Масштабно солгал. Затрагивать тему чтения и письма не хотел. Хватило моей прошлой истерики» и решил действовать из-под Всего лишь глазной врач для начала. Может, тебе просто нужны очки? Просто. А потом врач упоминает свою жену, которая совершенно случайно оказывается нужным мне специалистом. Нет, не мне. Нужным Егору-специалисту по моему расстройству. Егор злится, что я определяю себя тем, что со мной не так». А оказалось, что и он тоже зациклен на моих недостатках, пытается починить меня, как сломанную куклу. Врач выдал его секрет, и теперь Егор смотрит на меня из-под лобья, ждет реакции. «Я случайно...» — начинает фразу, но не заканчивает. «Случайно что? Увидел рекламу специалиста на проезжающем автобусе или на шоколадной обертке? Специалист по расстройству Али Гончаровой?» Егор встречается со мной взглядом, и в его глазах нет ни капли сожаления. Знает, что мне больно, но действует на пролом. «Я уже сказал тебе, что думаю по этому поводу», — говорит решительно, с нажимом, озадачивая врача. «Нельзя вечно прятаться, надо дать себе шанс. Только тогда и узнаешь, какая ты есть на самом деле и на что способна. Я хочу, чтобы у тебя был этот шанс». Я застываю каменной глыбой. Невероятные слова. Сильные, заботливые, щедрые, неравнодушные. Но я ненавижу каждое из них. Отчаяние липкой пленкой стягивает кожу, застилает зрение. Я уже доказала, кто я есть на самом деле. Я уже многого достигла. А Егор перечеркивает все это парой фраз — «Ему недостаточно меня настоящей, ему нужна усовершенствованная версия». Не стоило соглашаться на его предложение. Дура. Я поверила комплиментам, а на самом деле Егор видит меня комком глины, из которого специалисты попытаются вылепить что-то достойное. Он считает меня упрямой и трусливой, поэтому и обманул, поэтому и толкает, заставляет, будто у него есть на это право». Право управлять моей жизнью и не довольствоваться оригиналом. Под внимательным взглядом врача я хватаю ртом воздух. Между нами с Егором бездна непонимания. Куда уж мне против железной воли джедая? Егор помнит мои привычки, страхи и фантазии. Он придумал отличный план, но пропустил самое главное. Со мной так нельзя. Вам ставили диагноз? Врач сочувственно улыбается, заметив, как я скукожилась под словесным напором Егора. Предварительный, но другого не надо. Смотрю на Егора с обидой, а он улыбается. Неужели совсем ничего не понимает? Дислексия? Дислексия, дисграфия — это слова, очередные сложные слова. Врач наблюдает за мной с интересом, дождавшись моего кивка, продолжает. Что ж, давайте проверим ваше зрение. Вы, дислексики, обычные живые люди, и порой вам нужны очки, как и любому другому человеку. Да, мы, дислексики, живые люди, и сейчас этому отдельно взятому дислексику очень больно. А с остальным разберется моя жена, безмятежно обещает врач. С остальным. А что, если я не хочу обсуждать остальное, если озвучишь свои секреты, они станут реальностью. Я запинаюсь на сложных словах. Пока разберусь с ними, забываю о чем предложение. Со временем научилась пропускать непонятное, только так и набрала скорость чтения. Путаю слова, устаю. Буквы мерцают, издеваются. Смотрю на Х и Ж, то вижу палочку в середине, то нет. Б и В тоже полны коварства. Чем больше стараюсь, тем хуже. Буквы сливаются в кучу, кренятся, как пьяные, подмигивают. А таком расскажешь, отправят к психиатру. А с письмом и того сложнее. В голове целый мир, идеи сияют цветами радуги, и их сотни, не меньше. Рассказать могу так, что заслушаетесь, а на бумагу выливается шиш. Сухой остаток с кучей ошибок. Меняю буквы местами, части слов тоже, Бесконечность идей выливается в ничто. Это как пытаться перелить Каспийское море через воронку в старую деревянную бочку. Печатать на компьютере хоть и полегче, но тоже не получается. Диктофон не решает проблему. Я наговорю, а печатать некому. Компьютерная программа диктовки много путает, а мне потом не отредактировать. Сейчас есть аудиокниги, читалки, хотя в них не все загрузишь, а раньше ничего подобного не было. В школе все знали, что я другая. Для кого то невнимательная, недобросовестная, наплевательски относящаяся к учебе. Для кого я похуже, дура, тупая овца. Учителя знали, что у меня проблемы, но это витаминами не вылечишь, нужны специалисты, а значит деньги. Тетя накопила, сводила меня на консультацию, специалист заключил, надо тестировать, адаптироваться, приспосабливаться. Существуют разные методы. Адаптироваться и приспосабливаться — на этих глаголах висел невозможный ценник. Тогда бесплатной помощи почти не было, да и учителя толком не понимали, в чем проблема, и терпения не проявляли. Только Ирина Семеновна держала меня на плаву, и Егор с его изобретениями. Как такое объяснишь? Врач заканчивает осмотр, чего только не вытворял, натягивал ленты с бусинами через весь кабинет, проецировал на стену странные картинки, проверял поле зрения, игрался как ребенок. Глаза у вас, как я люблю говорить, не дружат. Подводит итоги и смеется, довольный очередной шутки. Один глаз отстает от другого, как муж и жена после долгого брака, и вместе не могут, и отдельно не хотят. Мы это подкорректируем, и вашу близорукость тоже, но не поймите меня неправильно, это малая часть ваших бед. По поводу дислексии обратитесь к моей жене. Я ловлю свое отражение в зеркале, на носу металлическая конструкция с набором линз, достойное чудовище Франкенштейна. Хочется сорвать ее, выбежать отсюда и никогда больше не вспоминать ни глазного врача, ни Егора. А какие оправы сейчас делают? Загляденье. Врач сует мне под нос собственные очки. Я недавно новую купил и очень доволен. Современно и с шиком. Вы сможете выбрать, что вам по душе. Мне по душе схватить его очки и запихнуть... Врач прав. Егор прав. Они пытаются помочь, но... Не могу я больше. Мне надо на воздух. Или, если хотите, можете забрать домой эту красоту. Все еще пытаясь меня развеселить... Врач стучит кончиком пальца по конструкции на моем носу. На самом деле, врач мне понравился. Шутит он хоть и по-дурацки, но от доброго сердца. Чувствует, как я волнуюсь, вот и пытается помочь. И разговаривает по-человечески, а не свысока, и терминами не сыплет. «Спасибо за консультацию», — говорю, пересилив себя. Потом заставляю себя улыбнуться Егору, скрывая огонь ее внутри он не виноват в том, что по-своему желает мне добра. Егор улыбается в ответ, ощутимо расслабляется, хотя не так уж и волновался. Тот факт, что я досидела до конца осмотра и не сбежала, сказал ему, что со мной все в порядке, что я одумалась и осознала пользу врачебной помощи. Но это не так. Я, Аля Гончарова, вернулась в город, чтобы похвастаться перед одноклассниками своим совершенством. Мне почти удалось. К сожалению, нашелся один одноклассник, до сих пор одержимый моими недостатками. «Если не ошибаюсь, моя жена предложила вам консультацию завтра утром», — спрашивает врач. «Завтра мы заняты», — отвечает Егор тоном заботливого мужа, ответственного за здоровье недееспособной жены. «Прости, Аль, но у меня важные встречи в регионе». «Завтра подойдет», — говорю бесцветным тоном, просто потому, что хочется противоречить Егору. «Ты права. Сходи, пока меня не будет». Он с легкостью соглашается. Мы прощаемся, Егор выходит в коридор. Я собираюсь идти следом, когда слышу тихий голос врача. «Знаете, Аля, мы все немного близоруки в том, как смотрим на жизнь. Если ограничивать свой мир и поле зрения...» то вблизи все видится простым и ясным. Но этим мы себя обманываем. Мир большой и сложный, и его порой трудно разглядеть и понять. Чтобы это сделать, приходится рисковать и принимать чужую помощь. Все во мне горит от протеста, от несогласия. Я ухожу, не говоря ни слова. Очки заказывать не собираюсь. Вы осудите меня, скажете, это ерунда всего лишь очки, но это ненужные мне очки» и специалистом мне тоже ни к чему. В моей жизни больше нет убегающих строк и прыгающих букв. Я такая, как все. Это мой выбор. Когда я училась на визажиста, мне, конечно, приходилось читать, но не так много. С лекторами повезло. Со слуха я с легкостью воспринимала весь курс. Обучение платное, но дело не в деньгах, а в людях. В преподавателях, которые вошли в мое положение, не навешивая ярлыков, и заменили некоторые письменные тесты на устные, а уж с практикой я справлялась на ура. И теперь я, Аля Гончарова, не читаю и не пишу потому, что не хочу этого делать. У меня другая жизнь. — Рада, что пошла? — спрашивает Егор по пути в офис. В ответ я улыбаюсь одними губами, не в силах выдержать сложный разговор. Водушевленный походом к врачу, Егор выглядит очень довольным. «Скоро мы возьмем под контроль все остальное, и будешь как новенькая, обещаю». Безобидные слова врезаются в душу дрелью. «Я не хочу, чтобы меня исправляли и брали под контроль. Не хочу быть новенькой. Пусть меня любят и презирают такой, как родилась. Пусть найдется человек, который полюбит тупую оборвашку, а не ее лучшую версию. Но пока что мне не везет. Никита клюнул на блестящую обертку, а Егор одержим дефектами внутри. Не подозревая вулкани моих мыслей, Егор убегает на заседание. Не иначе как вспомнил, что у него есть и другая должность, кроме как моей няньки. Я пытаюсь сосредоточиться на журнале, но не могу. Опустились руки. Запал исчез. Поход к врачу задул меня, как свечу. Когда тебе причиняют зло, обида закономерна. А Егор желает мне добра, но от его попыток помочь в сто крат хуже. Ведь он знает меня, все мои страхи и волнения, но все равно давит, теперь уже безжалостно. Знать человека не значит понимать его. Я ухожу с работы задолго до возвращения Егора. Он звонит вечером, и, сославшись на головную боль, я желаю ему спокойной ночи. Я ложусь спать, пообещав себе, что утром отменю консультацию — но после завтрака удивляю себя тем, что еду к специалисту в надежде проиграть эту ситуацию до конца. По странной непостижимой причине мне хочется узнать, что будет дальше, что Егор собирается делать со мной, усовершенствованный, но все равно такой не идеальной внутри. Жена глазного врача приветливая, интересная женщина средних лет. Она задает множество вопросов, и я теряюсь, После каждого положительного ответа она кивает и глубокомысленно хмыкает. «Ага, точно. И этот симптом у нее есть. Я так и думала. Вот же ходячая проблема. Я придумываю эти жестокие мысли и вкладываю в ее голову. Это несправедливо и глупо, но по-другому я не могу». Вопросы о чтении и письме заканчиваются, начинаются другие. «Если у вас проблемы с памятью, путаете ли вы право и лево?» есть ли у вас проблемы в общении с людьми? Замечали ли вы за собой излишнюю эмоциональность? С каждым «да» внутри раскручивается пружина, на которой держится моя жизнь, а потом она выстреливает, и после этого в ушах только белый шум. Я выбегаю из кабинета, не прощаясь, выхватываю из рук специалиста анкету. Несколько дней назад я была такой, какой хотела быть, какой придумала себя, чтобы защититься от мира. Я хочу вернуться обратно в то безопасное время. Через полчаса я приезжаю в офис. Егора сегодня нет. Можно не волноваться о нежеланной встрече. Распечатываю материалы, отмечаю красным конфиденциально и отдаю Нине Александровне. Я спешу уехать домой, туда, где никто не толкает меня в неведомое, не ранит и не разбирает на части, где я не нуждаюсь в усовершенствовании и контроле. Я успеваю собрать вещи, когда звонит Егор. «Мне оставили сообщение, что ты сбежала из клиники. Я не задаюсь вопросом, почему звонили ему, а не мне. Вся эта ситуация — одно большое сумасшествие от начала до конца. Пожалуйста, скажи, сколько стоили обе консультации?» «Нисколько». «Не злись, Аль. Они позвонили мне, потому что думали, что это твой номер, и хотели узнать, вернешься ты или нет. Скажи, сколько стоили консультации». Он неохотно называет сумму. «Я отправлю тебе деньги». В ответ раздаются неразборчивые ругательства. «Что ты сейчас делаешь? Где ты?» «Требует Егор. Я сдала все материалы Нине Александровне и собираюсь домой». Я закончила свою часть работы, остальное мне не потянуть. Спасибо, это было интересно. Ты дома у Татьяны Игнатьевны? Я сейчас приеду. Подожди меня. Я уезжаю дневным поездом. Прямо так и уедешь? Слышно нервное, резкое дыхание Егора. Он куда-то бежит, его голос срывается. Да, я прямо так и уеду. Тете, твоя помощь не понадобится. Я нашла другой вариант. Далеко не самый лучший но сосед согласился помочь за небольшую плату. Когда не пьет, он вполне надежный человек. — Аль, что не так? Я слишком сильно надавил. Когда мы ехали к врачу, ты нервничала, но потом успокоилась и согласилась пойти к специалисту. Ты должна о себе позаботиться, а я помогу. Я обозначил свои мысли по этому поводу. Мне пора домой. — Аль, не уезжай. Давай поговорим нормально, лицом к лицу. Егор перекрикивает шум дороги. Нервный стук шагов и щелчки гравия бежит к машине. «Извини, но я наговорилась на год вперед. Мне не нужны врачи, специалисты, ничего этого не нужно. Сначала эти дурацкие очки. Ты их еще не видела?» «Они мне не нужны, понимаешь? Специалисты, осмотры, вопросы. Они лезут в душу, туда, куда я не пускаю. Никого, понимаешь? Я хочу домой». Там я нормальная, там никто не говорит, что я не такая, как все. Я не хочу быть особенной ни в каких смыслах. Ты уже особенная, Аль, и всегда такой будешь, но ты и представить себе не можешь, насколько это хорошо, замечательно даже. Не уезжай, выслушай специалистов, позволим помочь. Мне не нужна помощь, с силой сжимаю телефон. Ненавижу этот разговор каждую его секунду. Они делают мне хуже. Я чувствую себя неадекватной. Не говори глупости. Хорошо, я говорю глупости. Но это мои глупости, и я имею на них право. Аля, ты должна остаться. Обязана. Слышны шум мотора и гудки машин. Боюсь представить, с какой скоростью несется Егор. Ты не можешь так взять и уехать. Без тебя журнал будет чужим. Все будет чужим. «Останься!» Он не имеет права требовать. И повышать голос тоже. И говорить с таким отчаянием, будто теряет всемирно известного журналиста, лауреата пулицеровской премии, а не полуграмотную оборвашку. И он не должен отвлекаться, когда ведет машину. У меня слишком бурная фантазия и только. Я совершенно не разбираюсь в том, что такое счастье, поэтому найми опытного психолога, И обсудить ему счастье, прежде чем всерьез рассматривать ее для журнала. Удачи тебе, Егор! Он успевает к поезду. Вокзал большой, но я услышала, как он подъехал. Стоянку отделяет от перона чугунная ограда, и я по визгу шин догадалась, что мне предстоит серьезный спор. Ты Егор влетает на перрон, отдышавшись, немного смягчает голос. Ты здесь? С отвращением сдернув галстук, бросает его на асфальт и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Дышит тяжело, вены на шее вздулись, глаза сверкают. Раз он в костюме, значит, новость о моем побеге застала его во время важных встреч. Он осматривает меня, останавливает взгляд на чемодане, даже руку протягивает того, гляди перебросить чемодан через ограду к своей машине. Егор в гневе, никак мною не заслуженным. Я сделала все, что обещала. — Да, сделала. Подтверждает Сипла, откашливается, но больше ничего не говорит. Взгляд полон гнева и осуждения. Однако Егор знает, что у него нет никаких оснований жаловаться. — Никогда бы не подумал, что ты трусиха, — говорит через пару минут. — Я всегда была трусихой, и ты об этом знаешь. — Была, да, но не теперь. Ничего не изменилось изменилась, спорит и тут же опускает взгляд, признавая мою правоту. «Зачем ты со мной так жестоко?» Этот вопрос исходит из самого сердца. Егор подарил мне столько тепла и радости, что я не ожидала удара. Никак. Я надеялся, что ты захочешь большего. «Это не большее, Егор. Ты заставил меня захотеть невозможного, а это — жестоко». «Но это невозможное и есть ты», Ты фантазерка, рассказчица, сказочница. У меня хорошая жизнь и работа. Тебе мало того, что я достигла, но это твои проблемы. Скажи мне правду, и я отстану. То, чем ты занимаешься, это твое, по-настоящему твое, дело твоей жизни. Ты предложила выпускать журнал о счастье, а сама-то ты счастлива. Ты притворяешься кем-то другим, стыдишься себя и своих особенностей ты совершенная внешне, но сама не своя внутри, а когда придумала тему для журнала, ты загорелась и снова стала собой. Прекрати, Егор, не тебе судить и читать мне нотации, прекрати. На нас оглядываются, на перроне нечем заняться, самое то, разглядывать орущую молодежь, того гляди, вцепится друг другу в глотку. Аль, скажи правду, Ты приехала в город зажатая, закупоренная, запудренная до помрачения, А теперь проснулась, да? Признавайся, проснулась же. Стала такой, как раньше. Этот журнал твой, и ты знаешь об этом. Ты ведь наверняка уже представляла, как пишешь для него статьи. Я знаю тебя, Аль. Ты ведь уже нафантазировала себе журналистскую карьеру. Знаешь почему? Потому что это твое. Говорить такое — это не просто бред. «Это преступный бред, ты заставляешь меня хотеть невозможного, ты чешь носом в мои дефекты, ты делаешь мне больно, Егор, очень больно». «Единственная преграда на твоем пути — это то, что ты не веришь в себя», — говорит Чекани слог. «Но даже если сама не видишь своей красоты, от этого ты не становишься хуже, не теряешь блеска. Я с детства знаю, какая ты внутри, ты красочная, невероятная». Ты должна жить своими фантазиями и делиться ими. Только тогда ты горишь, а остальное время прячешься и впустую тратишь время, пытаясь доказать, что ты такая, как все. А это неправда. Ты потрясающая, сбивающая с толку, неординарная, незабываемая. В лучшем смысле этих слов. Ты не должна прятаться и молчать. Останься, Аль, и тогда журнал твой, совсем твой, полностью». Но тебе придется побороть страх и постоять за себя, без истерик и без побегов. Придется показать настоящую себя в очках и пишущую с ошибками. Придется принять чужую помощь. Я буду рядом и не позволю тебе испугаться и свернуть с пути. Я не просила тебя об этом. Ты вмешался по собственной воле. Все это игра для тебя. Интересный ребус, очередная олимпиада. Ты манипулируешь мной с первой встречи. Ничего я тебе не делал при первой встрече. Я и видеть тебя не хотел, ни тебя, ни королева. Но сейчас уже не важно, как все произошло. Я не знаю, кто хуже. Никита, которому наплевать, что у меня внутри, или ты, пытающийся починить меня, как сломанную игрушку. Выругавшись, Егор хватает меня за плечи. Так надежнее, ведь меня тоже можно перебросить через ограду, как и чемодан. На его лице столько осуждения, что хватит на годы воспоминаний. Пусть осуждает, мне все равно. «Аль, не говори глупости. Помнишь, в лифте ты спросила, боюсь ли я высоты? Боюсь. Но это не основание не ездить в лифте. Надо побеждать себя, даже если страшно. Ты сказала, что небрежно одеваюсь и не соблюдаю дресс-код. Я что, сбежал? Закатил истерику? Нет». Я предложил подобрать новый гардероб. Скажи, что еще исправить, и я сделаю. Неужели он не понимает? Ничего не надо исправлять. Мне нравится в нем все как есть, а ему во мне нет. И мне горько, что Егор так навязчиво и решительно старается меня починить. Он прав. Я боюсь и поэтому спряталась от мира, уехала в город, где родилась, чтобы спрятаться от прошлого. Получила хорошую профессию, работала, жила. Мне понравилось прятаться, мне было хорошо. Будь проклят, вечер встречи. Продли отпуск, Аль, или лучше уволься. Я буду платить тебе, предоставлю квартиру и все, что захочешь. Занимайся журналом, а я помогу. Нет, Егор, я уезжаю. Какое-то время он смотрит на меня из-под лоби, а потом, скрипнув зубами, усмехается. Если тебе так проще, то уезжай. Возвращайся в безопасную жизнь, где ты притворяешься Изабеллой. Ты всегда хотела ей быть, я помню. Поздравляю, ты ею устала. Очень красивые платья и туфли тоже, и макияж. Снаружи все идеально. Молодец, Аль. Я даже пошатнулась от боли. Знала, что Егор все видит. Все меня насквозь, но это слишком. Он прочитал меня, как книгу. Но сути не понял. Мне ли судить? Я и сама не ахти какой читатель.